Отчуждение Великой борьбы, как у старшего поколения, сражавшегося с фашизмом, молодому поколению история не предоставила. Старшие считают, что это огромное счастье. Не надо воевать, нет концлагерей, голода. Но молодым нужна динамика, нужен подвиг. Новое поколение само для себя создает фронт борьбы. Где они находят источник вдохновения? Во-первых, возникает представление о западном обществе как тотально коррумпированном, подчиненном логике потребления лишь отчасти логики производства, причем производства жестко организованного, лишающего человека возможности самореализации. Что такое внедренный Генри Фолдом конвейер? Те, кто видел новые времена Чарли Чаплина, прекрасно помнят, как... Чарли стоит у конвейера и все время делает одну и ту же операцию, пока не начинает сходить с ума. Конвейерная лента, заставляющая людей непрестанно повторять одну и ту же простейшую монотонную операцию, это воплощенное отчуждение личности. Человек больше не принадлежит себе, он выступает как придаток к машине. Он отчужден на производстве, он подчинен внешней власти в государстве, он подавлен бюрократией, он зависим от технологии. Иными словами, не человек создает технологию под себя, а технология заставляет подстраиваться, адаптироваться к себе человека. Отчужденная личность компенсирует свои стрессы потреблением. В тот момент, когда он стоит у прилавка магазина, Ему кажется, что он свободен, он врывается в супермаркет с карманами, набитыми деньгами, и начинает сгребать все что может с полок, деньги дают свободу, объясняют ему идеологи, но и в этот заветный момент он на самом деле не свободен, потому что им манипулирует реклама, потому что он может взять с полок лишь то, что туда положили, и купить только то, на что у него хватит денег, соответственно Управляет тот, кто закладывает эти все параметры. Сколько можно потребить? Как? Когда? Все это решаем не мы. Позднее Маркузе назвал такую полностью управляемую личность одномерным человеком. Здесь прямая параллель между Маркузе и ранним Марксом. И Маркузе не случайно опирается на парижские экономическо-философские рукописи 1804 года, где Маркс пишет про отчуждение пролетариата. Рабочий – это отчужденная личность, он не принадлежит себе. Не только его труд, но и значительной степени его личность принадлежать не ему. Вместе с отчуждением труда происходит отчуждение личности, поскольку труд – это одна из возможностей выражения личности. Теряя контроль над трудом, он теряет контроль над собой. Но Макс подчеркивал, что речь идет именно о положении политария на производстве. Для Маркса политарий не является потребителем, он прежде всего производитель. Это соответствует ситуации капитализма 19 века. Тогда потребляли средние классы, мелкая буржуазия, а рабочий класс жил на нищенскую зарплату и на рынке всерьез не выступал в качестве потребителя товаров. Поэтому Макс подчеркивал, с одной стороны, что воспроизводство рабочей силы происходит на минимальном уровне потребностей, что унижает человека, а с другой стороны Макс пишет, что политарию остаются только самые примитивные животные наслаждения – еда, секс. Сексуальность, с точки зрения Макса, это нечто биологическое. Здесь франкфуртцы были иного мнения потому что они все-таки ученики Фрейда. Он прекрасно понимает, что человеческая сексуальность не так биологична, как животное. Для них сфера сексуальности отнюдь не ограничивается биологическими факторами. Это более сложный процесс. Но с другой стороны, именно потому, что сфера сексуальности не является, по их мнению, сферой биологической, они здесь тоже обнаруживают проявление отчуждения, проявление несвободы, Они гораздо более высокого мнения о сексуальности как форме проявления человеческой личности. Но если Макс не видит здесь репрессивного начала, то они видят. Репрессивная терпимость. Анализ франкфуртцев рисует западное общество как внешне благополучное и формально свободное, но на глубинном уровне тотально репрессивное. Маркузе говорит про репрессивную терпимость. Даже демократические процедуры, заявляет он, имеют репрессивный потенциал. Что такое репрессивная терпимость? Есть два варианта ответа. Первый, наиболее простой, состоит в том, что общество дает тебе возможность выступать, позволяет говорить то, что ты думаешь. Тебе никто не запрещает шуметь. Но почему? Потому что говори-не говори, все равно ты ничего не можешь изменить. Собака лает, караван идет. Если ты не можешь ничего изменить, свобода оборачивается выпусканием пара. Можно издавать радикальные книги, можно дискутировать о марксизме, но вас не слушают. И эта система будет работать. Радикальный интеллектуальный импульс блокируется политической системой. Она его гасит, в том числе и через демократические институты. Бюрократия крупных партий зависит от внешнего финансирования. Институты пламентаризма постепенно укращают радикалов. Бунт, превращенный в акт голосования, заканчивается косметическими изменениями в системе. Другая интерпретация состоит в том, что сам по себе капиталистический успех коррумпирует тех, кто его добился. Возьмем, например, Ливерпульских битлов. Вот четверо радикальных парней из рабочей среды из притарского города Ливерпуля. Это город, где всегда, при любом раскладе, избирали только либористов. А среди либористов всегда представители самого левого крыла. Абсолютно красный город. Город, где троцкизм стал массовым движением. Говорят, если здесь либористы выдвинут Паламент-лошадь, то и лошадь выберут, потому что за буржуев голосовать все равно не будут. Лучше за лошадь. И вот ливерпульская четверка начинает петь свои песни, а их песни звучат как вызов системе, как пощечина общественному вкусу. Даже если они поют не о революции, они все равно поют не так, как принято в приличном обществе. Но неожиданно буржуазное общество этот радикализм принимает. Раз на нонконформизм есть спрос, значит и можно торговать. Бетлы получают огромные деньги, достигают общепризнанного успеха, становятся звездами, миллионерами. Если вы строите себе дворцы, можете сколько угодно петь про революцию. Это уже никого почему-то не убеждает. Заканчивается это все очень плохо. Один из поклонников ранних битлов вдруг приходит и убивает лидера четверки. Джона Леннона. история, которая на разные лады повторяется множество раз, не всегда впрочем, со стольковавым финалом. На радикализме можно сделать успех, но чем более ты успешен, тем менее ты радикален. Именно поэтому поколение новых левых начинает искать опору в третьем мире и бывших колониальных странах, еще и не разъеденных ржавчиной патриотической культуры. Западный пролетариат кажется им насквозь коррумпированным. Он интегрирован системой, обменял свою идеологию на потребление. Его потребление обеспечено за счет сверхэксплуатации трудящихся в бывших колониях. Не забывайте, это все происходит в 1950-е годы. Это пик деколонизации. Разворачивается антиколониальная революция. Совсем недавно победила Китайская революция. Она не была в буквальном смысле антиколониальной, но вдохновила на борьбу людей в колониях. Затем побеждает Кубинская революция. Разворачивается война в Вьетнаме. Боевые действия там идут практически не прекращаясь с 1900-х годов. Только что завершилась победой освободительная война в Алжире. Добиваются успеха и другие антиколониальные движения, как мирные, так и насильственные но борьба далека от завершения. Политическая независимость не освобождает от экономической эксплуатации. Растет понимание того, что страны Запада обеспечивают комфортабельную буржуазную жизнь для большинства своих граждан на костях третьего мира. Другое дело, что это вполне верное понимание сути мировой экономики. Тут же начинается, начинает мифологизироваться, обострять целым рядом идеологических обозов. Революционер третьего мира становится героем западной молодежи. Советский Союз давно уже никого не привлекает. Уже прошел двадцатый съезд КПСС, прошла венгерская революция 1956 года. Теперь никто не ждет от Советского Союза, что он предложит привлекательную модель нового общества. А вот третий мир другое дело. Это не модель общества а модель поведения, борьбы, неотчужденного, пусть и крайне драматического бытия. У них нет политических свобод, но есть внутренняя свобода. Такой вот романтический область. Вспомним Байрона, вспомним молодого Пушкина.